Глава восьмая Итак, давайте подведем печальные итоги трех недель войны. Генерал Кромт, командующий войсками Королевства Аспии, повернулся к сидевшим в огромной штабной палатке высшим офицерам и тяжело вздохнул. Сейчас основные силы армии Королевства встали лагерем возле Мерцела одного из самых укрепленных городов после столицы и ждали противника, решив наконец дать ему решающий отпор. И противник не отказался от вызова. Помимо четверых генералов, командующих четырьмя корпусами Аспии, в палатке находился глава рода Сорендар Люциус Сарендар и ректор Академии Меридиан Грейд Дир. Ситуация у нас очень тяжелая. Как вы знаете, враг атаковал по двум направлениям. Через серые степи и Милитийский лес. И насколько мы знаем, был установлен портал на шахту, через который проникли враги. Кто это сделал, к сожалению, неизвестно. Граф Ламберт исчез. Возможно, он убит. Шахта оказалась захвачена, и после этого произошло нападение на Академию Меридиан. В воздухе появилась призрачная карта материка. Атаку рядом с Мелтийским лесом нам остановить не удалось. Сейчас враги идут к Мерну, но, думаю, этот город им не взять. Надеюсь, он продержится, а идти дальше, оставляя его в тылу, враг точно не будет. Так что на этом фронте все должно быть неплохо. Нужно время, чтобы подтянуть войска северных графств. Основные же силы противника движутся через серые степи. Пограничные форты Пали, захваченными Орт и Когри. Пусть города и небольшие, но в них стояли достаточно сильные гарнизоны. Через двое суток враг будет под стенами Мерцела поэтому мной принято решение дать генеральное сражение именно здесь. Тем более, в 20 километрах от города располагается огромное поле, идеальное место для битвы. Что говорят шпионы, поинтересовался Люциус. Войск у врага не намного больше, можно сказать, наши силы примерно равны. Но вот в магах мы явно проигрываем. Барлеон сумел договориться с наемниками и не простыми, а с весьма высокооплачиваемыми специалистами. Насколько мы знаем, у наших противников трое магов высокой ступени. Все трое находятся на ступени магистра. С одним из них, гномом Селлином, имел честь встретиться уважаемый ректор Академии. Имена двоих оставшихся, к сожалению, нам неизвестны. Но мы знаем, что одна из них эльфийка, а другой орк. К сожалению, их способности нам неизвестны. Единственное, что мы знаем, что эльфийка руководит войсками, которые напали через Мельтийский лес. Гном до сих пор находится где-то около шахты. А вот орк как раз движется с войсками к Мерцелу так что нам предстоит встретиться с практически неизвестными магами высокого уровня. После этих слов в палатке поднялся шум. «Прошу тишины!» Повышенным тоном обратился нахмурившийся генерал к присутствующим. «Я еще не закончил. Наша задача — остановить наступление врага». Глава ордена Меридиан назначил ректора Академии, уважаемого Грейдира командиром магов в нашей армии. Я же правильно понял? Генерал посмотрел на мага. Да, это так. Теперь о предстоящем сражении подробнее. Мой план состоит в следующем. Как вы знаете, Аспия достаточно давно не вела масштабных военных действий. И чего говорить, даже учений не проводилось. Были только локальные вооруженные конфликты. В общем, разжирели мы, господа, расслабились. Но у нас появился шанс стряхнуть пыль с нашего оружия. Итак, у обычного войска построение стандартное. Пока мы не знаем, как поведет себя враг, будем соблюдать осторожность. У нас 10 тысяч пехотинцев и 3 тысячи тяжелой конницы. Плюс четыре отряда магов по 100 человек в каждом. Ну, думаю, уважаемые мастера, присутствующие здесь, об этом расскажут подробнее. Маги переглянулись, и один из них произнес. Мы изучали данную ситуацию. На нынешний момент в четырех отрядах ситуация примерно одинаковая. Все маги находятся на ступени адепта, продвинутой ступени и ступени Духа, но, увы, последних лишь по несколько человек. Но у противника ситуация примерно такая же. Как вы все знаете, у них существует королевский отряд магов, аналог нашего Ордена, и мы всегда были примерно равны с ним по силам. Но сейчас ситуация изменилась. К сожалению, мы не знаем, наемники каких ступеней на его стороне воюют ну, кроме предположений, что трое, как минимум, магистры. «Если все так, — нахмурился Грейдир, — положение крайне тяжелое. А у вас какая ситуация?» Он повернулся к спокойно слушающему его главе рода Сорендар. «Похоже, по высокоуровневым магам у нас надежда только на вас». На нынешний момент со мной 10 магов, находящихся на ступени мастера, и 5 магов на ступени эксперта. Но, думаю, вас обрадует известие о том, что один прекрасно известный господину ректору, подающий надежды маг, изобрел очень важное оружие, которое может полностью изменить ход этой войны в нашу сторону. Что за оружие, заинтересованно посмотрел на него ректор. Да и остальные взгляды скрестились на старом маге. «Он... он их называет минами», — ответил тот. «Но, насколько я понял из доклада своего заместителя Арена, это очень мощные артефакты, для создания которых не требуется особых затрат. Все ингредиенты очень простые и доступные. Это гениальное изобретение». Эти мины закапываются под землю и взрываются по команде через переговорный артефакт. Враг просто ничего не поймет и не успеет защититься. Сейчас мы у себя в лаборатории усиленно делаем эти мины. Кстати, завтра парень повезет их к нам». «Охрана?» — осведомился ректор. «Люциус? Это...» «Не переживай», — махнул рукой старый маг. «С ними сам Аррен?» и еще 10 наших магов. Они справятся. Дело, конечно, ваше, уважаемый Сорендар, вмешался в разговор генерал. Но если данные, как вы говорите, «мины» настолько эффективны, по-моему, стоило отправить как минимум роту охраны, да еще и магов добавить. «Нет», — покачал головой Люциус. Такой эскорт сразу привлечет ненужное внимание. «А десять красноволосых магов внимание не привлекут?» — ехидно добавил один из меридиан. «Не переживайте, господа», — улыбнулся Люциус. «Я не давал повода не доверять моим словам». «Или... вы сомневаетесь в этом?» Внезапно его голос стал холодным, и наступила тишина, которую нарушил голос ректора и он просто так отдал такой бесценный рецепт и ничего не попросил взамен? Мы же теперь в долгу у этого парня». «Сначала надо проверить все это на поле боя», возразил Кромт. «И если эти мины действительно способны на то, о чем вы говорите, королевство Аспия не останется в долгу». Вопрос в другом. Через сколько будут здесь эти артефакты? «Пять дней», — задумавшись на секунду, ответил Люциус. «Думаю, он не успеет», — разочарованно заметил Кромт. «Враг будет раньше. Он сейчас идет форсированным маршем и через три дня уже подойдет к городу. Так что в этом сражении нам придется рассчитывать на свои силы». Если это настолько серьезное оружие, то мы должны его сохранить в тайне как можно более долгое время. И думаю, надо предупредить ваших, чтобы они остановились в каком-нибудь ближайшем городе. Например, в Кесте. Он недалеко, и даже если мы отступим, то точно в его направлении. Сарендар задумался. Я свяжусь с Арреном. «На самом деле действительно смысла нет вести его сюда. Извиняюсь, я вас покину на десять минут. Надо отдать распоряжение». С этими словами он вышел. Генерал проводил его взглядом и, тяжело вздохнув, повернулся к остальным. «Давайте разработаем примерный план предстоящего сражения». «Мы выехали из замка Сорендар с небольшой задержкой». Пришлось загрузить мины в пространственные кольца. Всем примерно по одинаковому количеству. Я же решил не показывать то, что все эти мины мог загрузить один в свое кольцо. Пусть думают, что я не отличаюсь в этом от остальных. А Рен лично возглавил наш небольшой отряд, чем меня изрядно удивил. Помимо него присутствовали 10 магов. Я, Алия и Эбигейл. На этот раз мать Ланса оделась в легкую кожаную броню и выглядела, как всегда, весьма эффектно. Правда, я периодически чувствовал на себе ее неприязненные взгляды, но, по-моему, уже начал привыкать. Алия, когда я спросил ее о причине поездки с нами Эбигейл, лишь пожала плечами и ответила, что она осталась одна и маг, в принципе, неплохой. Почему бы ее не взять, тем более это было ее желание а затем, лукаво посмотрев на меня, заявила, чтобы я не боялся этой женщины. Ничего плохого она мне не сделает, максимум глазами прожжет. Все ей смешно. Когда замок скрылся из глаз, к нам с Алией подъехал Арен. «Я разговаривал с главой», — сообщил он мне. «У нас поменялись планы. Мы не поедем к Мерцелу, где будет сражение. Мы просто не успеваем к нему. Поэтому мы направляемся в Кест». Он в двух днях пути от Мерцела. Там мы дождемся окончания битвы и дальнейших распоряжений. Приедем мы в него на третий день». «Но...» — попытался возразить я, но Арена лишь строго посмотрел на меня и произнес. «Это не обсуждается». С этими словами он вернулся на свое место во главе каравана. «Я вижу, ты против плана деда», — констатировала Аля, тихо обращаясь ко мне. «Ты правильно поняла», — ответил я ей. «Я должен участвовать в этой битве. Мы должны», — поправила она. «И у меня есть план». «Интересно», — с любопытством посмотрел я на девушку. «Поделишься?» «На привале», — кивнула она. Время в дороге пролетело быстро. И на привале, который мы устроили прямо в степи, девушка поведала мне свой план. «Правда...» Вряд ли это можно было назвать планом. Прибываем в кесты ночью, просто уезжаем к Мерцелу. Все просто. Но я был не против подобного плана. После ужина я сразу завалился спать. До сих пор все эти конные прогулки сильно меня выматывают. И мне приснился сон. Я сидел в кресле, читая одну из научных книг, когда в комнату зашел мой дед. Волнар Валенштайн был одет в просторную рубаху коричневого цвета. На его переносице расположились очки враговой оправе, и всем своим видом он излучал жизнерадостность и умиротворение. Ирос, ты готов к сегодняшнему уроку?» «Конечно», — ответил двенадцатилетний я. «Тогда приступим. Сегодня я расскажу тебе про наследие первобытного орка Рдала». Последователи Рдала называют берсерками, и это не просто так. Ведь наследие этого первобытного позволяет усилить магические и физические способности до невиданных величин. Для усиления используются врата. Есть всего пять врат. Врата силы, врата страха, врата боли, врата ада и врата смерти. Чем выше уровень врат, тем сильнее становится последователь Рдала. Однако всему есть своя цена. Врата создают повреждения в теле последователя, рвутся связки и мышцы, ломаются кости. И чем более мощные врата используются, тем больше повреждений маг получает. Также стоит сказать, что чем выше ступень, тем большее повреждение может выдержать тело последователя. Чтобы активировать любые из врат, нужно сказать голосовую команду. «По поводу первых четырех врат я понял. А что по поводу пятых?» — спросил я. «Ты задаешь правильные вопросы, Ирос. Пятые врата особенные. Они максимально усиливают последователя Рдала, и также доступны магам на любой ступени. Однако и цена непомерно велика. После использования врат смерти последователь превращается в пыль. А на какой части тела появляется символ Рдала? Символ Рдала светится красным светом и появляется на всей ширине груди последователя. Я хотел еще что-то спросить, Но неожиданно в дверь ворвался четырехлетний Алекс и с криками радости подбежал ко мне. «Братик, поиграй со мной!» — смеясь сказал этот очаровательный карапуз. На этом моменте я проснулся. До рассвета было еще далеко, но я не мог заснуть и долго размышлял о сне. Мне почему-то казалось, что сон случился не просто так. Он словно какое-то напоминание. Вот только что это за напоминание, неизвестно. Приближался полдень. Солнце пригревало, несмотря на то, что осень уже полностью вступила в свои права. Грейдир стоял на высоком холме, который удобно расположился недалеко от места предстоящей битвы. На холме находились штабные палатки и палатки армейского руководства. С него открывался прекрасный вид на поле, на котором сейчас строились войска королевства Аспия. Против них в километре также строились вражеские войска, и вдали за этим всем возвышались стены Мерцела. За город ректор не переживал. Мерцел не академия, он защищен так, что даже гному-магистру пришлось бы долго мучиться заклинаниями, которые укрепили его стены. На самом деле таких городов в Аспии было три. Северный, где находился главный торговый порт королевства, столица и Мерцл. Так что сегодня можно было сражаться, не оглядываясь на город. «Любуешься?» Рядом с ним встал Серендар. «Можно сказать и так», — хмыкнул в ответ ректор. «Что там с Рагнаром?» «Они не успеют. Прибудут только завтра утром. Поэтому я приказал, чтобы они остановились в кесте» как раз по пути нашего отступления. Да и город серьезно защищен, а гарнизоном командует мой знакомый». «Ясно. Все правильно. Ты тоже понимаешь, что вероятность нашей победы крайне мала?» «Понимаю. Но нам надо знать, с чем мы столкнемся. У нас практически никакой информации о врагах. Генерал это прекрасно понимает» и ты принял правильное решение об участии всех второкурсников в битве. Это прекрасная возможность закалить их. Первый бой сразу покажет, кто есть кто, — кивнул ректор. Они в первую очередь маги. Их путь — это путь войны. Маги от сражений не бегают, они их ищут. — Да, — покачал головой Серендар. твоя логика не меняется. Ладно, я пойду к магам. Судя по всему, построение завершено. Кстати, а третий принц-то тоже принимает участие в битве? У него вроде сестра погибла. Погибла, и, честно говоря, я бы этого Анакима отправил бы домой. Но он же упертый, как не знаю кто. Не хочет и все, говорит, должен отомстить. Молодость. Король сказал не давить на парня. Вот только я честно предупредил нашего монарха, что есть вероятность смерти. И ты представь, он совершенно не удивился, и его это не смутило. «А почему должно было смутить?» — искренне удивился Люциус. «Он же третий принц, так что ему точно ничего не светит. Таким можно и пожертвовать». Все, ушел. С этими словами его собеседник спустился с холма, оставив ректора одного. Согласно плану, который они согласовали в последний раз, сам ректор должен был выступать в роли этакого резерва, чтобы вмешаться позже, а учитывая его способность к полету, он мог быстро оказаться в нужном месте. Поэтому сейчас Грейдир спокойно наблюдал за разворачивающимися на поле битвы действиями. Началась она появлением вдоль всей передовой линии обоих армий щитов аля, как спереди, так и сверху. А следом за этим вступили в действие магии обеих армий. Они обрушили друг на друга фейерверк заклинаний. Шипели молнии, разрезая воздух. Гудели воздушные лезвия и воздушные кулаки. Со свистом разрезали воздух огненные шары. По всему периметру щиты покрылись сериями бесчисленных взрывов, но пока держались. Ректор знал, что в задних рядах Аспийского войска спрятаны 10 осадных баллист, заряженных копьями с артефактными наконечниками. Всего 10 копий. Но каждое копье обладало мощной убойной силой. Тем временем обмен заклятиями продолжался. Ректор с трудом сдерживался от того, чтобы не присоединиться к этому процессу. Но пока рано. Он посмотрел на левый фланг, где в задних рядах вместе с магами из Меридиан находились его студенты. Сейчас там они были в полном составе под командованием Кии, самым опытным преподавателем Академии на нынешний момент. И единственное, кому Грейд полностью доверял. Лишь лекари находились отдельно. Они не принимали участие в битве, но были на готове, развернув в тылу войска походный госпиталь. Но вот взаимный обстрел закончился и наступила пауза, после чего вражеские колонны двинулись в атаку под все тем же прикрытием щитов. А на флангах первыми в битве схлестнулась конница. Еще через 15 минут сошлась в схватке пехота. Магические атаки стали менее насыщенными, теперь надо было атаковать только прицельно, чтобы не зацепить своих. В дело вступило холодное оружие. Ректор внимательно изучал вражеские порядки, стараясь найти того самого орка, который, если верить шпионам, должен был присутствовать на поле боя. Но долго ему это делать не пришлось. Он заметил, что один участок сражения сильно выделяется от остальных. Присмотревшись, Грайдир увидел, что на этом участке действительно орудует громадный зеленый орк, вооруженный огромной секирой. Никаких щитов около него не было, лишь легкие кожаные штаны и обнаженный торс с буграми мышц. Секира буквально порхала в его руках, хотя какие-то руки, настоящие лапы. Вокруг Корка образовалось пустое пространство, и, судя по всему, мало кто рисковал его нарушить. Сам же великан медленно двигался в плотном потоке солдат, прокладывая себе страшную просеку. Секира крутилась, и в этой смертельной круговерти его противники умирали, так как не могли ничего противопоставить этой запредельной силе. За его спиной тянулся кровавый след из изуродованных тел. Создавалось впечатление, что его секиру ничто не может остановить, но Грейдир понял, что это будет продолжаться недолго. Тем более стрелы и магические снаряды, попадая в орка, просто не наносили ему никакого урона, словно его тело было самой совершенной броней. Но самое плохое было то, что этот самый орк медленно приближался к отряду «Меридиан», в котором находились студенты. Ректор выхватил переговорный амулет. «Кия!» «Да! Ты орка видишь?» «Вижу!» — проворчала она. «Надо что-то делать, иначе он студентов покрошит!» Я сейчас постараюсь вмешаться. Не надо, Грейт, остановила его женщина. У него стойкость к магии и физическому урону. Я разберусь. Кия, ты уверена? В голосе ректора зазвучали беспокойные нотки: Ты эксперт, он магистр. Я не думаю. Да ладно тебе, Грейт, был ответ. Вот и посмотрим в бою, чего стоит этот магистр. Встретиться с тем, кто имеет такое же искусство, как у тебя. Да еще и в настоящем бою это подарок судьбы. Кия!» – попытался вновь возразить ее собеседник, но переговорный амулет замолчал. Кия Лангвал спрятала переговорный амулет и хищно улыбнулась. Наконец настал момент, когда она может сойтись в схватке с превосходящим ее соперником, не сдерживая себя, как в академии, не боясь нанести травму или убить ученика. Сейчас ей предстоял настоящий смертельный бой, и от этой мысли сердце женщины забилось сильнее. Она повернулась и посмотрела на студентов, выстроившихся в две шеренги и сосредоточенно обстреливающих врагов из-за спин солдат, которые защищали их. Лейт позвала она, и перед ней появился новый преподаватель по боевой магии, который занял место Рена. Дакия — произнес сон, и женщина поморщилась. Лейт находился на продвинутой ступени и был, несмотря на свой юный возраст, довольно опытным магом. Единственным минусом парня была какая-то фамильярность, которую невозможно было излечить ни намеком, ни даже прямым разговором. Поэтому она просто махнула рукой на эту особенность нового преподавателя по боевой магии. «Остаешься с учениками», — приказала она. «Мне надо кое-что сделать». «Да, конечно», — удивленно кивнул Лейт, «но...» Не дослушав его, Кия выхватила Секиру и, сделав ею несколько круговатых взмахов, быстро миновала шеренги солдат, прикрывавших юных магов, и врезалась в гущу схватки, направляясь навстречу тому самому орку.